В мае 1692 года Полеев вместе с левобережными казаками участвует в походе на Ачаков. Казаки сожгли посады города и набрали богатую добычу. Этот поход принёс Полееву небывалую славу. Казаки увидели в нём идеального вождя, храброго и счастливого. То, что казакам только небольшую часть добычи удалось вывести из Чакаева из-за страшного бездорожья и потери лошадей, в расчёт не принималось. В Запорожье послышались возгласы: "Дадим полею гетманства, вручим ему все клейноды. Полей пойдёт уже не Петриковой дорогой, он знает, как украинских панов к рукам прибирать". В Крыму полея, в свою очередь, сравнивали с легендарным Сирко, в свое время наводившим ужас на татар, пытались привлечь на свою сторону, пророчили судьбу Хмельницкого. Заискивание татар и восторженное отношение казаков начали понемногу кружить Семену голову. При личной встрече с Мазепой он так и заявил, что если царь не примет его немедленно на службу, то он найдет себе другое место. Гетман снова и снова писал в Москву, предупреждая, что если Полей перейдет к татарам, то запорожцы последуют за ним, и это будет иметь крайне негативные последствия для России. Мазепа к тому времени уже понимал, насколько опасен ему может быть Полей в качестве соперника по булаве, однако пока считал возможным его поддерживать. Он был полезен в борьбе с татарами, к тому же сохранял казацкое влияние на Правобережье, получить которое под свою былаву с помощью московских властей рассчитывал и сам Мазепа. Кроме того, пока Полей был союзником Ивана Степанча, запорожцы отказывались поддерживать Петрика. Больше всего гетману хотелось столкнуть двух народных героев. Случай не замедлил представиться. В конце 1692 года Полей сообщил Мозепе о планах татар вновь напасть на левобережье. И действительно, в январе сорокатысячная орда во главе с Нур аддин султаном вместе с остатками отряда Петрика подошла к сече, предлагая запорожцам присоединиться. Кош ответил отказом. Не решаясь штурмовать сечь, татары обошли её стороной и подошли к Перевалочной. Мазепа был готов к нападению. 6 февраля к нему прибыл Полей. Из России шли 40 тысяч во главе с Шереметьевым. Вдоль Днепра и границ Полтавского полка были расставлены заставы, усилены гарнизоны крепостей, налажена система оповещения. Сам Гетман стоял в лубнах. Татары, убедившись, что гарнизон Переволочный был готов к бою, ушли левым берегом в Орсклы, грабя сёла и забирая людей в полон. Им так и не удалось взять ни единого укрепления, и получив известие о приближении Мазепы и Шереметьева, они ушли в Крым. Этот провал означал конец предприятия Петрика, равно как и других смут. В конце февраля К Мозепе приехал диак посольского приказа Андрей Виниус, доверенный человек Петра. Миссия имела стратегический характер. Виниус должен был обсудить с старшиной перспективы дальнейших военных действий и разобраться во внутренней ситуации на Украине, равно как и оценить положение Мозепа. Виниус сделал благоприятные выводы, убедившись в том, что большинство жителей твёрдо придерживались православия и хранили верность царю. В разговорах с Виниусом они крайне негативно отзывались о татарах и поляках, равно как и о петрике, ставшем причиной многих разорений крымцами. Стабилизация внутренней экономической жизни делала своё дело. Теперь поднять людей на восстание в Гетманчине против Мазепы было не так-то просто.